Глава двадцать третья. Мы кинули на пол подушки от дивана и накрылись белым пледом. Я вожу пальцем по коже Рафаэля и останавливаюсь на словах, вытатуированных у него на боку. Приподняв голову, читаю их вслух. Трудно пройти по острию бритвы. Так же труден, говорят мудрецы, путь, ведущий к спасению. Я замолкаю, обдумывая эти слова. «Катха хрипло говорит Рафаэль но я узнала эти слова из книги Моэма острие бритвы». Читала? Я отрицательно качаю головой. Я подарю тебе эту книжку. Почему ты набил их? Он нежно треплет меня по голове. Потому что бывает, читаешь и чувствуешь, эти слова будто написаны про тебя. А еще бывает, что они становятся частью тебя. Я выгибаю бровь и усмехаюсь. Как высокопарно. Он фыркает, но серьезно смотрит на меня. Когда я прочитал эти строчки, они просто запали мне в душу. «Не знаю, как объяснить иначе. Ты когда-нибудь хотела татуировку?» Я качаю головой. «Я сделал первую в 16 лет, на каникулах в Париже. Это и есть первая?» – спрашиваю я. «Нет, первая вот тут. Он показывает мне правое предплечье. Там тоже надпись, и я снова читаю ее вслух. С мечом в руке о мире говорить. Это из «Ромео и Джульетта, Шекспир». Перебиваю я и нежно провожу пальцем по строчке». Ты знаешь, до сих пор я никогда не задумывалась над этими словами, то есть просто не замечала их, когда читала. Люди, как и чувства, разные. В шестнадцать лет меня вдохновила эта фраза. В семнадцать строки из Моема, А в восемнадцать? Он немного помолчал. На свое восемнадцатилетие я начал набивать на спине львов. От этих слов в жарко натопленной комнате будто тянет сквозняком, и я поеживаюсь. Тебе бы понравилось, Мика. Тихо добавляет Рафаэль, и мне становится трудно дышать. Он был очень интересным человеком. Рафаэль поворачивается ко мне и заглядывает в глаза. Знаешь, очень часто мы толком не знаем, как описать людей после их смерти. В ход идут банальности, мол, он был очень хороший, добрый, веселый. Но это не то, не те слова, неправильные. Мика был... он был грандиозным. Только так я могу описать его. Грандиозным во всем. Рафаэль прав, как никогда мне тоже так не хватает тебя мика и я безумно хочу сказать рафаэлю правду но молчу боясь его реакции сейчас я жалкая трусиха лишившаяся дара речи от страха ты только не пойми меня неправильно но вы с ним даже чем то похожи оба словно не от мира сего улыбается он мое сердце останавливается и падает куда то в черную бездну я по- прежнему молчу рафаэль заслуживает того чтобы знать правду но меня парализует страх который угрожающе шепчет а если он уйдет что ты будешь делать тогда? Готова ли ты его отпустить? Мне хочется плакать от собственной слабости. Нет, я не готова. Словно пытаясь спрятаться от тревожных мыслей, крепко обнимаю Рафаэля, утыкаюсь носом в его шею. Леа, шепчет он, — «если ты когда-нибудь захочешь поговорить?» Он замолкает, нервно сглатывая. «Рассказать, что творится у тебя дома, я всегда готов выслушать. Резкая смена темы застает меня врасплох, и я качаю головой». Откуда ты знаешь, что у меня дома не все благополучно? Квантон еще тогда рассказал, что ты сбежала из дома и не захотела возвращаться. Он переживал, что отпустил тебя. Я молча киваю. Ты должна знать, что я хочу быть с тобой и знать о тебе все. Я доверяю тебе и хочу, чтобы ты тоже мне доверяла. Его слова болью отзываются в моей душе. Сердце сжимается, на глаза наворачиваются слезы. Ты доверяешь мне? Слова сами собой тихо слетают с губ. Он целует меня в щеку и хрипло говорит. «Я не просто доверяю, я верю тебе». Чувствую, как по щеке катится одинокая слеза. Рафаэль вытирает ее ладонью. «Когда будешь готова, расскажи», произносит он, поняв меня по-своему. «А сейчас давай спать». Он поправляет наш плед, закрывает глаза, и спустя минут десять его дыхание становится размеренным и спокойным. Но я вся сжалась и внутри, и снаружи. «Я верю тебе». Эхом звучат во мне его слова. Я зажмуриваюсь, стараясь отвлечься, но тщетно. В итоге решаюсь. Расскажу ему. Я открываю глаза и смотрю на лицо Рафаэля. Такое безмятежное во сне. Готова ли ты потерять его? Опять спрашивает меня едкий внутренний голос. И я тянусь к Рафаэлю, обнимаю его и судорожно ловлю воздух ртом, понимая. Нет, не готова. Все утро мы проводим под яблоней. Трава мокрая после вчерашнего дождя, но это нас не останавливает. Мы стелим два пледа и, прихватив круассаны и фрукты, лежим под цветущим деревом, дыша свежим прохладным воздухом и запахом мокрой травы. Небо над нашими головами пасмурно-серое, ветерок колышет маленькие белые цветы, а мы лежим под ними и слушаем пение птиц. И мы целуемся, целуемся без конца, и обнимаемся. Мне никак не оторваться от него. Мои губы онемели и немного болят, но это такая приятная боль. Мы просто не можем остановиться. Не можем перестать нежно касаться друг друга. Его запах, улыбка, глаза. Я бы хотела остановить время и остаться на всю жизнь в этом мгновении, но секунды безжалостны. Они бегут вперед, отсчитывая время, которое нам осталось. В 4 часа дня мы подъезжаем на мотоцикле кованым воротам особняка бабушки Далеон, и я грущу. «Мне слишком сильно нравился мир, где Рафаэль принадлежит мне одной, где существуем только он и я». Рафаэль припарковывает мотоцикл, снимает шлем, и мы слышим громкий настойчивый гул лопастей. «Мои родители улетают», — громко говорит Рафаэль. Я удивленно смотрю на него. «Мы должны попрощаться?» «Если успеем». Он помогает мне слезть с мотоцикла. Мы идем куда-то по узкой дорожке, и я впервые в жизни вижу так близко настоящий вертолет». Перед ним стоит вся семья, его винты уже раскручиваются. При виде нас Пьер что-то говорит, но в нарастающем гуле его слова до меня не долетают. Очевидно, все прощаются. Мы с Рафаэлем подходим ближе, и радостная улыбка на лице Изабеллы немного выбивает меня из колеи. Но улыбается она ему, а не мне. Изабелла подходит к сыну и крепко обнимает его. «Как хорошо, что ты успел!» Она целует Рафаэля в щеку, а он, смущенный ей, улыбается. «Я люблю тебя!» «Запомни, ты моя гордость. Самое лучшее, что случилось в моей жизни». Изабелла похлопывает его по груди. «Лучше сына нет ни у кого». Рафаэль опускает глаза и прикусывает губу. Ему явно не по себе, он не из тех, кто легко принимает комплименты. Слова матери заставляют его почувствовать себя виноватым. Да, именно чувство вины мелькает у него в глазах, а еще неловкость и легкая грусть. Изабелла с искренней улыбкой в очередной раз обнимает Рафаэля, и он обнимает ее в ответ. Мое сердце сжимается, потому что в последний раз меня так обнимала бабушка, а с тех пор прошло четыре года. Я никогда не слышала от матери слов любви и гордости, да и сама я не тот человек, которому легко говорить приятные слова и дарить тепло другому. Мне всегда было сложно общаться с матерью, даже просто разговаривать с ней. В наших отношениях неизменно присутствовала некоторая неловкость, А еще недовольство, раздражение, злость. Каждый раз, находясь с ней в одной комнате, я ждала очередного нападения. Ждала, когда в мой адрес посыплются упреки и слова недовольства. Я помню ощущение, когда заходишь домой и съеживаешься, не зная, куда спрятаться, миллион раз задавая себе один и тот же вопрос. Где найти выход из этого лабиринта? А выхода просто нет. Что бы я ни делала, как бы ни пыталась себя изменить, этого всегда было мало. Моих достижений никто не замечал. Зато каждый промах рассматривался под лупой и сопровождался нотациями. Возможно, мать и отчим так самоутверждались, но я постоянно жила с чувством вины. Мне так и хотелось крикнуть маме. «Прости, что я родилась, и тебе приходится меня терпеть!» А потом мне надоело так жить. Мне надоело гадать, что со мной не так. Надоело подстраиваться и прикидываться дурочкой, которая ничего не понимает. Мне просто стало все равно. Изабелла оборачивается ко мне и, глядя в глаза, говорит. «Приятно было познакомиться, Лея". В ее голосе ни радости, ни злости, вообще никаких эмоций. Я ничего не отвечаю, лишь киваю в ответ. Она вновь переводит взгляд на Рафаэля. Пустое выражение лица сменяется прежней улыбкой, а я чувствую укол какой-то глупой зависти. Я бы тоже хотела быть чьей-то гордостью, чтобы меня любили и ценили. Я бы тоже хотела, чтобы кто-нибудь из родителей поцеловал меня в щеку, обнял и принял такое, какая я есть, чтобы он поддерживал меня». Я бы очень сильно хотела понять, что за смысл кроется в слове «семья». Но вместо этого меня целуют в щеку и берет за руку Рафаэль. Губы сами складываются в улыбку. Держась за руки, мы смотрим, как вертолет плавно отрывается от земли. Наши волосы взлетают вверх, и я зажмуриваюсь, прикрывая глаза от ветра и слегка поеживаясь. Но я не чувствую особенного холода, потому что Рафаэль держит мою руку, и осознание этого факта наполняет теплом. Ведь я больше не одна. Пьер недовольно смотрит на нас. «Вы испортили нам игру. Это раз. Вы меня чертовски напугали. Это два. Какого черта ты выключил телефон?» Рафаэль ухмыляется и пожимает плечами. Он сломался. Пьер закатывает глаза. «Что ты с ним сделал?» Рафаэль косится на меня с веселыми, озорными огоньками во взгляде, и мне становится смешно. «Мы утопили его телефон в водах Северного моря Нормандии. Пародируя манеру Пьера, восклицаю я». Он вытаращивает на нас глаза, но ничего не успевает спросить. А ее телефон на зарядке в нашей комнате, говорит капюсин, обнимая меня. Ты оставила его у меня в сумке, и я поставила его заряжаться, как только мы вернулись из вель роз. Жаль, что вы не поехали с нами. Пьер хитро улыбается: Ты только посмотри на их лица, им явно не стыдно. Так вы в итоге доехали до вель Рос? спрашиваю я, меняя тему. Пьер вновь ехидно прищуривается и подмигивает мне. «Да, мы даже на рынок попали, купили бабуле новые семена», — вставляет Квантон. «Там правда очень красиво и уютно. А где были вы?» «Мы были у Кристофа», — отвечает Рафаэль. «Решили погулять по Анфлёру?» — интересуется Квен. Рафаэль снова смотрит на меня лукавым взглядом и кивает. «А я думаю, ведь мы даже не вышли в город. И как тебе, анфлер? восторженно спрашивает Капюсин. «Я его просто обожаю, особенно гулять вдоль порта». «Там есть блинные, где готовят потрясающие галеты. Вы же попробовали их?» «Да, там было очень круто». Глядя в глаза Рафаэлю, отвечаю я, и он крепче сжимает мою руку. Пьер хмыкает, Капюсин мило улыбается, а Квантон чешет подбородок. «Раф, у меня тут есть старый Блэкбери», — начинает он. «Возьми его на время, пока новый не купишь». «У меня нет с собой сим-карты, но есть телефон Мики», — отвечает Раф. «Я им пока попользуюсь». И я замираю. «Мика, телефон, Фейсбук» наша переписка. Рафаэль обеспокоенно смотрит на меня. С тобой все в порядке? Я закрываю глаза и киваю, набирая в легкие как можно больше воздуха. Подожди. Пьер берет Рафаэля за плечо и разворачивает к себе. Ты же можешь сбросить пароль, используя его номер? Я уже пытался, на этот номер нет зарегистрированной страницы. Рафаэль трет глаза и вновь поворачивается ко мне. Тебе нужно поесть, ты побледнела. Но у него никогда не было другого номера, понимающий размышляет вслух Пьер. «Тебе не кажется, что он просто не хотел, чтобы ты совал свой нос в его дела?» «О чем вы вообще говорите?» — серьезно спрашивает Квантон. После короткого молчания Рафаэль тяжело вздыхает. «Ты помнишь, Мика последние месяцы бесконечно переписывался в Фейсбуке? Я просто...» Он запинается, закрывает глаза. «Мне просто нужно знать». Он не уточняет, что именно ему нужно знать, но мне становится ясно, что не я одна гоняюсь за призраком. Рафаэль тоже пытается узнать больше о последних месяцах твоей жизни. Любую мелочь, деталь, все, что связано с тобой, Мика. И я все-таки решаю, что расскажу ему все. Помогу ему собрать этот пазл. Ведь он так сильно в этом нуждается. Квантон даже не глянул в мою сторону, не сводя хмурых глаз с Рафаэля. Думаю, если Мика захотел что-то скрыть от тебя, тихо, со состалью в голосе говорит он, то ты должен уважать это решение и не лезть. И он разворачивается и уходит. Пьер вновь кладет руку Рафаэлю на плечо. Он скучает, Раф. «Не злись на него, он просто очень сильно скучает». Рафаэль смотрит вслед удаляющемуся квантону, а я прикусываю язык. «Ты же не хотел, чтобы он знал, Мика, не хотел? Должна ли я тоже уважать твое решение? Господи, как же сильно я запуталась. Просто запуталась. Что же мне делать?» Когда мы разошлись по комнатам, я приняла душ и переоделась. Капюсин к этому времени уже сложила свои вещи и даже заправила наши постели. «Это были длинные выходные». С улыбкой в голосе говорит она. «У меня ощущение, будто прошло минимум две недели». Я согласно киваю. «Да, уикенд полный событий». Она прищуривается и спрашивает, поигрывая бровями. «Тебе понравились эти события?» Я кидаю в нее подушку. «Леа!» — восклицает она. «Я ведь уже заправила постели!» Я смеюсь и прыгаю на идеально застеленное одеяло. Недолго думая, она прыгает тоже. Мы лежим в тишине и смотрим в потолок, изучая лепнину. «Это было невероятно», — шепчу я, отвечая на ее вопрос. Идит крепко обнимает парней на прощание, просит их не пропадать и приезжать чаще. К нашему огромному скопесину-изумлению она точно так же обнимает и нас, и даже целует в обе щеки. «Приезжайте вместе с мальчиками, когда только пожелаете», — говорит она напоследок. Пьер и Квантон начинают закидывать в багажник наши вещи. Подходит Рафаэль и забирает свою сумку из общей кучи. «Лео поедет со мной», — говорит он, подхватывая мой рюкзак. «Поедет с тобой?» — приподнимая брови, спрашивает Пьер. «На чем?» Рафаэль лукаво улыбается и достает из кармана ключи от новой машины. «Ждет меня в гараже», — с усмешкой заявляет он. «О, нет!» — орет Пьер. «Ты уболтал отца, взять тебе тот спортивный Мэрс? Подними челюсть с пола!» — подмигивает Раф. Квантон качает головой и улыбается. Пьер все еще стоит ошарашенный. «Увидимся в Париже!» Беря меня за руку и направляясь в сторону гаража, сладко поет Рафаэль. «И что-то мне подсказывает, мы будем там раньше вас!» Пьер закатывает глаза, а Квен смеется.